Глава четвертая. И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом, и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы несчастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни, возвышенный и героический смысл. Случилось это так: Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми я уже знал, начнется скорое увидание. За мной увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его, он садился в отдаление. Немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание. Лес ошеломил Арктура. Там в городе все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы. Высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья.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 Не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты, и как сильно блестит роса на траве? Не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, желтых, голубых и красных, и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника? Если б ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади и собаки и кошки — все разных цветов, —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 Ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес! Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он! Какой восторг охватывал его! Теперь он, увлеченный своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывал в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, и потом опять принимался кружить по лесу. Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура, кусая траву, спотыкаясь на кочках. Он мелькал среди кустов, он громко дышал, лес напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки,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 Так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.